Глава девятая. Утро понедельника началось вовсе не с кофе, как я любила, а с того, что Рума, две ночи до этого спавший на одеяле возле двери, забрался ко мне на кровать. Уставился сверху вниз и засопел, мысленно намекая, что пора вставать, иначе мы опоздаем на занятия. «Ты так заикой меня оставишь», — пробормотала я. «Дай покоя, рано еще. Но не тут-то было. Ровно через две секунды по общежитию разнеслась бодрая мелодия магического будильника. Он звучал у всех, в каждой комнате и во всех коридорах, но если где-то мелодично пел, то у меня завопил так, что подпрыгнул даже Рума, причем прямиком на меня. Вдвойне заикой! пробормотала я, выбравшись из-под его лап. Откинув одеяло, я поднялась с кровати. Но тут проснулась еще и Ри. Драконица сладко потянулась, а затем без предупреждения попыталась воплотиться в этот мир. У нее, конечно же, ничего не вышло, нам было еще слишком рано. Зато у меня позолотело перед глазами, и заодно появилось дикое желание почесаться. причем изнутри. в тройне. пробормотала я и отправилась в душ. «И нет!» – повернувшись, сказала Рума, успевшему полюбить этот вид развлечений. «Со мной тебе идти нельзя. Мне все равно, что мы с тобой из разных миров, и наши виды не скрещиваются, но все таки ты мальчик, а я девочка. Поэтому мыться я стану одна». «А твоя очередь будет вечером. Сейчас у меня нет времени тебя сушить, а магии я пока не могу». Рит тотчас же вызвалась попробовать, хотя честно предупредила, она не знает, что из этого выйдет. «Оставим эксперименты на другой раз», сказала я ей. Затем добавила вслух. «Сперва я иду в душ, затем нам всем нужно хорошо позавтракать». За выходные мы с Рума уже несколько раз побывали в столовой. Дрей распорядился, чтобы охотника кормили, как обычного студента, и тем самым укрепил Рума в мысли, что его приняли в Академию магии Энсгарда наравне с остальными. В какой мысли утвердились повара и работники на раздаче, этого я не знала. Зато по всем концам Академии разнеслись слухи о моей якобы яркой связи с деканом. Шептались о том, что ледяной Дрей не только поместил меня в общежитии, но и теперь сопровождает повсюду. Потому что декан сопровождал, хотя он мог бы поселить любовницу у себя в особняке. У Северинов их вообще-то три, по секрету сообщили мне вчера в столовой, и еще несколько загородных домов. На это я довольно громко и тоже якобы по секрету заявила. Ну да, он настоящий жмот, вернее, скупердяй. Скоро я найду себе любовника попогаче, потому что этот так себе. В общем, не советую. Хотела, чтобы меня наконец-таки оставили в покое, но из этого ничего не вышло. Наоборот, слухи продолжали набирать обороты. Появление Рума тоже не осталось незамеченным. Подолетавшим до меня сплетням это тоже свидетельствовало о нашей с Дреем связи, потому что декан разрешил мне взять в общежитие собаку, тогда как для других домашние животные были под запретом. Но утром в понедельник, когда в академию явились все студенты, живущие в городе, волна слухов превратилась в настоящее цунами. Повсюду, на всех углах, шептались о Дрее Северине и о наших с ним отношениях. А Рума, которому разрешили не только спать в моей комнате, обедать со всеми в столовой, а заодно и сопровождать меня на занятия. И, конечно, о том, что мы, первокурсники, будем участвовать в магическом турнире, потому что декан нам это позволил. На что мы вообще надеемся? Наверное, на то, что ледяной Дрей станет им помогать. Как-никак его любовница в четверке, но, ну, может, хотя бы судейская команда будет беспристрастной. Мне хотелось заявить очень громко, что мне все равно, и пусть они думают и говорят обо мне все, что хотят. Но это было бы неправдой. Подобные разговоры меня порядком нервировали, но оправдываться и твердить, что между нами с Дреем ничего нет, не было никакого смысла. Поэтому приходилось терпеть, а еще расхаживать повсюду с лицом девицы, которая завела себе в Академии любовника и собаку одновременно. Не хватало разве что кота. Стало немного легче, когда на завтрак явилась моя команда. Правда, ненадолго, потому что Андрес, успевший побывать в деканате и все разнюхать, сообщил: Первый тур начнется сразу же после торжественной линейки, будет письменный экзамен. На него идем мы с Алис, как решили, а Лая с Борином отправятся на занятия. Тебе на экзамен нельзя, сказала я Рума. но ты можешь присматривать за Лаей и Борином заодно сходишь на магическое право и историю, а потом расскажешь мне, о чем говорили на уроке. И он согласился с самым важным видом. Вскоре завтрак закончился, и все 12 участвующих в турнире четверок отправились во двор. А за нами потянулись и зеваки, не только с драконьего, но и с людского факультета. Там нас всех встретил стоявший на постаменте привычно мрачный Дрей Северин, не подозревавший, что благодаря слухам он превратился в любовника скупердяя. Сперва Дрей перечислил всех капитанов четвёрок. Среди них я знала только Рейнара Корвина и Альвара Сантоса. Имя Андреса прозвучало последним, и тут же раздались смешки. Но все быстро затихли, когда Дрей начал представлять судейскую коллегию. В нее вошли шесть преподавателей с разных факультетов, причем по самым разным дисциплинам. Судейство будет строгим и беспристрастным, заявил он. Первый тур начнется незамедлительно, второй пройдет завтра утром, а третий послезавтра. Желаю удачи. После этого повернул голову и, разумеется, посмотрел прямо на меня. Я улыбнулась ему в ответ, хотя настроение у меня было так себе, средненьким. Все не могла ему простить, что за выходные он так меня и не поцеловал. А ведь мог же, у него было столько возможностей это сделать. Вскоре началось первое испытание. Нас пригласили в аудиторию, очень похожую на ту, где всего пару недель назад мы сдавали письменный экзамен. Разве что народу теперь было поменьше, всего 24 человека, и некоторые из них вовсе не выглядели умниками. Например, два близнеца из четверки Рейнара Корвина, которых кто-то отправил блеснуть знаниями по математике, истории и мирозданию. От четверки Альвара Сантоса явился он сам и еще один чернявый парень я видела его в Сирии. Нас встретили шесть судей и сам декан. попросили всех рассаживаться, и мы с Андресом поспешили на последнюю парту возле окна. Еще через пять минут к представителям каждой четверки подошел один из магистров. И выдал по два одинаковых листа с заданиями, а заодно стопку чистой бумаги. Уже скоро нам объявили, что совещаться можно, и на все про все, на то, чтобы дать ответы на 20 вопросов, нам отводится полтора часа. Начали! скомандовал Дрей, и по его взмаху руки в воздухе загорелось иллюзорное магическое табло, на котором стартовал обратный отчет. Впрочем, никто из соперников не кинулся судорожно хватать перья и перечитывать вопросы, как это сделали мы. Похоже, к пятому курсу все слишком расслабились или свято уверовали, что подобные задания по плечу. Хотя стоило мне только глянуть на примеры, как глаза полезли на лоб. Венске я училась в хорошей и сильной школе с углубленным изучением математики и азов матанализа, но даже так: Давай ты возьмешь на себя историю и остальное, а я займусь математикой, быстро произнес Андрес. Примеры довольно сложные, я тебе скажу, не ожидал такого, но отсюда понравилось после чего сразу же взялся за перо. Я довольно быстро написала несколько ответов по истории, вспомнив, что как раз готовила эти темы к экзамену. Среди заданий были еще вопросы про темных. ответила и на них, внезапно подумав, что такое задание могло прийти с подачи Дрея Сиберина. Заодно решила несколько каверзных задачек на логику, но такими после двух курсов университета меня было не пронять. Но все равно в заданиях нашлось несколько спорных моментов, в которых я бы не отказалась посоветоваться с однокурсником. В этот момент я заметила, что Андрес растерянно рассматривает свой лист, на котором «Дай-ка мне попробовать», — сказала ему. «А ты посмотри на вопросы 5 и 12, я не совсем уверена в датах и формулировках». «Не думаю, что у тебя выйдет решить», — отозвался Андрес. «Это же…» «Вот и не думай», — заявила ему. «К тому же у тебя вот тут ошибка, и еще здесь». «Где?» Растерялся он. «Покажи!» Но я не показала. «Сперва вопросы 5 и 12», — напомнила ему. «И вообще, дай мне решить этот пример, хотя бы попытаться». Сострадальческим лицом Андрес стал перечитывать мои спорные вопросы, перед этим сообщив, что с остальными заданиями по математике он уже справился. Оставалось лишь это уравнение. И уже скоро он присоединился ко мне. Я показала ему места, где он ошибся, и мы оба, выдергивая друг у друга лист с решением, принялись бороться с уравнением дальше. Все больше увлекались, иногда переругивались, иногда хвалили друг дружку, если в голову приходила отличная идея, порой перехватывали инициативу, пока внезапно я не заметила, что возле нашего стола собрались судьи и следят за нашим решением. Один, кажется, хотел что-то подсказать, но второй его остановил. «Пусть делают сами», — сказал ему. это все всё-таки их турнир». «Но это же... Таким образом они уже скоро решат уравнение Майнара». Я включил его ради шутки, но и подумать не мог». Вот и мы не обращали внимания на чужие слова, боролись с уравнением, как могли, пробуя и так, и эдак. И оно поддалось. Когда раздался голос Дрея Северина, что до конца экзамена осталось всего две минуты, мы поставили финальную точку. Подписали свои имена и имена нашей четверки на экзаменационном листе, и как только табло вспыхнуло и погасло, Андрес подскочил на ноги. «Мне нужно домой», — пробормотал он. «Я должен показать это отцу». После чего сгреб в охапку черновики. «Элис, да ты гений. И мы с тобой только что решили уравнение Майнара. Ты ведь закончишь здесь сама?» После чего убежал, а я осталась заканчивать все сама. Вскоре судейская коллегия собрала наши работы и отправилась проверять. Но, судя по их голосам, все хотели увидеть решение некоего уравнения. Так что нашу работу рассмотрят первый. Дрей объявил. «Все, кто писал экзамен, на сегодня освобождены от занятий. «Думаю, вам не помешает поесть, а затем проветрить голову». И посмотрел на меня так, словно намекал, что мне стоит сходить в столовую, после чего отправиться в сад, где он меня найдет. Так оно и вышло. Рис-пала, утомленная математическими формулами, слишком сложными для ее золотого разума, Рума пытался хоть что-нибудь понять на магическом праве, сидя в аудитории рядом с партой Лаи и Борина и внимая крайне занудному магистру Равину. Знания давались охотнику непросто, поэтому он иногда вздыхал и жаловался, что для него это слишком сложно. Я отвечала ему пословицами «тяжело в учении, легко в бою», и еще «солдат спит, а служба идет", хотя последняя звучала не совсем в тему. Именно так, со спящей Ри и жалующимся на сложный предмет рума, меня и нашел в дальнем конце сада Дрей. Все в это время учились, никого вокруг не было. Одна лишь я прогуливалась по дорожке, крутя в руках стебелек с листиками. Думала о том, написали ли мы с Андресом нечто гениальное, или всем это только показалось. Заодно мучилась от неизвестности, пытаясь вспомнить, какой же год я указала для Убрийской битвы 2912 или 2921. Надо было 21 но я уже ни в чем не была уверена, только в том, что была рада увидеть Дрея. Правда, явился он в привычном мрачном расположении духа, хотя нет, кажется, даже превзошел самого себя и что же случилось на этот раз поинтересовалась я скажу сразу темных здесь нет так что я в полной безопасности а если они и явятся то у меня есть волшебная палочка и показала ему стебелек подумала может это его рассмешит но догадывалась что не подействует скажите мне мисс Дан!» — начал он слушаю вас господин декан вежливо отозвалась я раз уж он ко мне с мисс значит будет у меня господином поясните мне мисс Дан, почему по академии ходят слухи будто бы я Ваш любовник. Я вас уже предупреждала, господин декан, пожала плечами. Причем еще в субботу днем. Говорила, что так оно и будет. Подобное меня не тревожит. Но почему говорят, что я скупой любовник, скупердяй и жмот? Подозрительно поинтересовался он. Откуда это пошло, мисс Дан? И что стало причиной подобной лжи? Кажется, я все-таки его довела, промелькнула в голове. Хотя нет, оставалась самая последняя малость. «Наверное, потому что вы меня так и не поцеловали, господин декан, и с вашей стороны это настоящее скупердяйство, или, я бы даже сказала, что жмотство». Произнеся это, уставилось на его лицо. Оно было растерянным всего долю секунды, после чего... «Вот теперь-то я его довела», — промелькнуло у меня в голове. «Потому что властный декан властным жестом притянул меня к себе, и его властные губы накрыли мои. Но именно об этом я и мечтала». С первой же нашей встречи, с первой минуты, когда увидела его в Академии. Заодно со смешком подумала, что Ри все благополучно проспала. Вот она рассердится, когда узнает.